Глава третья. Уязвимое место. Один. Штиллер повернулся на спину, принял свою любимую сновидческую позицию счастливый мертвец. То есть сложил руки на груди, улыбнулся и поджал пальцы ног. Он подозревал, что покойники тоже так поступают, но не мог объяснить почему. Это казалось таким естественным делом, Жизнь была, пожалуй, даже чудесна. Он заплатил хозяевам слепой рыбой за комнату на три месяца вперед. Съел целиком черную курицу на вертеле, ночеградский деликатес. Только обеспеченный человек мог его себе позволить. А также послал старой тетке Агниси 50 платвичек. Пусть не гундит, что ключник не ремесло. И еще нашел в Михинском листке Объявление о сдаче в наем лавки подходящего размера. Над этим стоило подумать. Завтра. Завтра он мог спать хоть до полудня, а потом подумать. В конце концов, от столицы до Мехина шушуном докинуть. Нечто загадочное внутри Штиллера назойливо упрашивало остаться в столице. Рен согласился принять во внимание сколько-нибудь логичные аргументы. Загадочная заткнулась. Грызущую тревогу, что все идет подозрительно прекрасно, ключник постарался подавить в зародыши. «Мамина школа!» – подумал он и беспокойно перевернулся на бок. Мама научила маленького Рена закону сохранения удачи. Смысл его таков. Если повезло в одном деле, обязательно проиграешь в другом. Получил прибыль? «Жди убытков» и наоборот. Мамуля по-детски радовалась неприятностям, вестникам грядущих побед. Чем хуже шли их дела, семья катастрофически обеднела, затем последовал ряд профессиональных неудач, в результате которых отца пришлось держать в заперти, тем веселее и спокойнее выглядела эта удивительная женщина. Уверенность, что теперь-то сыну не угрожает ни ветрянка, ни понос, Незаикательное проклятие делало ее по-настоящему счастливой. И действительно, Рен оставался здоров, послушен, прилежен. Не это ли главное? Зато когда они внезапно получили королевскую пенсию, мама от беспокойства потеряла сон. Чтобы выбросить из головы то, что случилось дальше, Штеллер резко перевернулся на другой бок и подумал. Сейчас наш дивный мир проглотит пробегающий мимо мироглот. Мироглотус вульгарис. Нет, не так. Небольшой такой мироглотик, с ушками. Неудобно ему будет аж до легкого несварения желудка. И большие товарищи будут глядеть сукаризной, как он обжора мается. Хватит. Паранойя разрешена только при исполнении заказов. Паранойя. Слово-то какое. Откуда оно мне известно, хотелось бы знать. Сквозь раскрытое окно не доносилось ни звука. Даже назойливый ветер умолк. Яблоня у дома напротив застыло, воздев ветви, словно для приветствия. Штиллер с удовольствием погружался в теплую волну молока мешки сельных берегов. — Барч! — произнес высокий требовательный женский голос у него в комнате. — Выходи! «Пора!» Штиллер зажмурился и выговорил с невыразимой печалью. «Вы, несомненно, ошиблись комнатой, уважаемая. Здесь есть только Рен Штиллер и еще некий Финн. Э, не так важно. Барча тут нет. И сегодня вечером уже не будет. Потому что я спать хочу, а кровать тут только одна. Доброй ночи!» Наступила тишина. Потом раздался короткий знакомый смешок. Усталость пропала бесследно, точно став добычей опытного карманника. Штиллер открыл глаза, сел и обернулся к окну. Там стояла принцесса. Не узнать ее было невозможно. Девушка обладала странной красотой, которую старомирские предки называли «северной». Таких охотно брали в рабство использовали в качестве дурного примера для подрастающих дочерей. Кроме того, в давние времена чаще других при большом стечении народа жгли на кострах. Принцесса была невысокой, медноволосой девчонкой с почти прозрачными глазами, бледной до синевы, как и полагалось ночеградцам. Рен уже не раз видел ее издалека. Вся столица могла наблюдать, Выезд будущих супругов в маленькой лодочке с крыши королевского дома на треугольной площади. Каждый день в новом ярком платье с беспорядочной копной волос, не уложенных в прическу. Дикое дитя антистолицы улыбалось толпе горожан. Лодка из кожи морской змеи некоторое время висела над площадью. Иногда король приказывал кормчему спуститься пониже и выполнял горожанам их заветные желания. Порой просто раздавал камешки с забавными свойствами, наделяющие владельца свечением или прекрасным голосом на денек-другой. Невеста сидела молча по левую руку его величества и переводила заинтересованный взгляд с одного лица на другое, не вступая в беседу, даже если обращались прямо к ней. Отвечал жених. Иногда какой-нибудь гном в надежде на неформальную аудиенцию подскакивал к лодке на петухе, в бочонке из-под пива или на летучей рыбе. Бывало, железнодорожный тролль, размахивая суповой костью на манер дирижерской палочки, запивал снизу серенаду, сложенную им самим. Тогда принцесса хлопала в ладоши и разражалась хохотом. Наверняка девушки не сообщили, что звуки ее милого непринужденного смеха напоминают брачный крик морских буйволов по весне. Или монарху с невестой было наплевать на такие мелочи. Так или иначе, оглушительное визгливое хихиканье доносилось из лодки регулярно, в последнее время даже чаще обычного. Столичные хулиганы изобретали новые и новые способы рассмешить принцессу. Штеллер смотрел и думал глуповато. «А говорить она вообще умеет?» «И еще. Правда, что одежда вампиров — их мимикрирующая кожа?» «Правда», — сказала принцесса, разглаживая складки на простом свободном платье цвета неверских бегучих настурций. «Показать, как я выгляжу на самом деле?» Штиллер улыбнулся, сел, спустив ноги на пол, и почесал висок, незаметно запретив чтение мыслей простым ключом Фета. «Сперва лампу бы погасить», — предложил он. «С улицы видно. Его величество разгневается». «Только если представление будет бесплатным», — усмехнулась метаморфка. «Да не лезу я тебе в мысли, я же не кот». Она все же заметила движение его пальцев. «Ведьма». Гостья подошла к выходу. внимательно осматриваясь зачем-то выглянула из комнаты вновь притворила дверь подошла к рену села напротив него на кровать подвернув ногу и объяснила все в первую очередь интересуются именно этим про одежду а потом спросил ключник что потом чем все интересуются потом обычно после этого будущая королева пожала плечами видимо, изумляясь причудливому полету человеческой мысли, «Меня спрашивают, буду ли я пить их кровь. Твою однозначно нет». «Ладно», — растерянно произнес он и спросил, как дурак, «а почему?». Вампирка не ответила, и быстро, гораздо быстрее, чем он умел двигаться или даже соображать, заглянула под кровать. Когда принцесса снова уселась прямо, Лицо ее было по-настоящему расстроенным и, кажется, немного напуганным. «Там его тоже нет, Барча?» — догадался Штиллер. «Он что, жил тут до меня?» «Жил — неправильное слово», — нахмурилась она. «Знаешь, давай представимся друг другу по-хорошему, и тогда я попробую тебе помочь». «А не наоборот?» — Рен говорил с принцессой несколько минут, — и уже испытывал легкое беспокойство за государство. «Зови меня Хэт», — сказала она, игнорируя его замечания. «Это домашнее имя. Коронует меня, понятное дело, под другим каким-нибудь. Я из первого поколения нового мира. Теперь твоя очередь». Рен. В городе Ночь назывался Ренольд. Мне в сером квартале объяснили, что Рен... На местном воровском коде означает приказ бежать. — Надо же, не захохотала. Может, не совсем безнадежно? — Мне двадцать четыре. Твоя очередь. Кто такой, Барч? — Надо же, всего двадцать четыре. Да и то, если не врешь. — драматически прошептала Хэт. — Я-то надеялась, тридцатник. — а выглядишь моложе потому что у вас там воздух погодка овечки для простых радостей в деревне я из михина вот именно барч рыбак бартоломео он труп заявила принцесса после небольшой паузы позволив собеседнику поверить что так ничего и не услышит и похвасталась я его украла для тебя для меня «Спасибо». Штиллер оказался настолько за пределами своей способности изумляться, что лишь на сарказм его и хватило. «Труп по имени Бартоломео — мечта всей моей жизни. Но, по-видимому, у покойника были другие планы. Потому и сбежал. Я прав?» «Частично», — не моргнув глазом, подтвердила она. «Бартоломео?» «Рыбак с пристани Репиндам. Твоя четвертая часть, Финн Бицаро. К сожалению, я слишком поздно узнала об этом. Практически уже во время самого ритуала разделения. Убить барча, наши всемогущие маги совета, надутые главы гильдий, психованные вояки и старичьё не решились. Не могут договориться, что тогда произойдет. Лицо ведьмы выражало крайнюю степень презрения. Штиллер готов был уже посоветовать ей сплюнуть яд в тазик для умывания. «Родигер», — продолжила Хэт, — «единственный, уверенный в том, что делает, отделил Бартоломео дух от тела. Куда он девал личность, я не поняла, хотя смотрела прямо в руки. Распрашивать не решилась. Но теперь все равно придется», — размышляла гостья вслух. От барча осталось тело в низшей посмертной форме. На некромантском жаргоне – шагающая плоть. Насколько понимаю, такой труп разлагается, но очень медленно. И способен выполнять несложные приказы, типа «убей», «принеси», «укуси». Кстати, про «укуси». Нужно ли такому питаться, не знаю, надо выяснить. Я Барчи потихоньку вывела из маяка и оставила здесь, в рыбе. Из маяка? Про него болтали в городе. Шепотом, замолкая в присутствии чужаков. Рен был до сих пор убежден, что речь об огненном шаре над пристанью. Его поддерживали змеиные жрицы, чтобы помочь рыбакам прикинуть расстояние до линии запрета. Перестал видеть свет, поворачивая назад. Хэт показала вверх, где никакой пристани быть не могло. Некромантам принадлежит башенка рядом с кладбищем Белые холмы. Ты не знал? Родигер ее купил. Тролли и дрессированные покойники здание разобрали и снова собрали по камешку в верхнем городе. Там на первом этаже теперь уютная такая харчевня, напитки замечательные, со всего приводья. Мясо готовят вполне достойно. Ключнику стало нехорошо, хотя он на маяке никогда не обедал. Так вот о мясе. Барч не разваливался. Слушался меня, но не волочить же его на треугольную площадь. Отведу-ка его к другой четверти, думаю. Все знают, что ты тут остановился. Ждут, когда ты армию тьмы набирать начнешь, или Ребекку во что-нибудь неприличное превратишь. Мимо рыбы проезжали, вижу, в одной комнате темно. Обнюхала пустая, но твоя. Остальное ты знаешь. Куда же ты с ним собралась теперь? Как куда? — удивилась Хэт. — Под воду, конечно. Понадобится, вынешь. Штиллер недоверчиво уставился в сумасшедшие светлые глаза принцессы и представил себе очень неприятную картину. Беспомощный, не умеющий толком умереть кусок плоти, способный осознавать свое нелепое положение на дне запретных вод. Тут не клад под платаном зарыть. Место не отметишь. «А вернешься, не найдешь. А если привязать поплавок?» «Ох, шестиногий карп! Я начинаю думать, как это и градское бестия». «Не нравится? Странно!» — вздохнула принцесса. «Концы в воду — традиция почтенная, древняя. Мертвецам такого типа вода не вредит. Я немного понимаю в некромантии, так, в общих чертах, как все в городе ночь». «Моя очередь спрашивать, как ты готовишься к войне?»